Ёлка для коменданта. Значит, сболтнули они, не подумав насчет ёлки. А пятица теперь гордость не позволяла. Да и Светку хотелось порадовать. Но где её в городе возьмёшь, ёлку? А в лес немцы не пускают. Они же всё время на стороже. Партизаны спать не дают. Будь бы ещё времени у ребят побольше. А то совсем малая малость оставалась. Неделя какая-нибудь, и вот он, Новый год, 1942 Новый год всегда праздник, да нынче не до праздника было. С самого лета, с июня, корежила русскую землю война. Наши отходили. Фронт за одну ночь прокатился через городок, и скоро даже гула пушек не стало слыхать. Не до праздника нынче было, и не ради праздника колотились ребята, добывая елку. Светка, правда, ни разу не напомнила про тот разговор. Понимала, наверное, что к чему. Она молчала, но Колька то и дело вспоминал ее слова. «У нас в детдоме на прошлогодний Новый год такую елку ставили!» Там поди и сейчас лесная гостья уже красуется, ждет при полном параде встречи с Новым годом. дом ведь на советской земле. И чего Светка не захотела эвакуироваться вместе со всеми? Или в самом деле побоялась, как Колькиной матери объяснила, что отец, вернувшись с войны, не сможет ее разыскать. Конечно, Светку все равно не оставили бы тогда, директор не разрешил бы остаться. Да она сумела так спрятаться, что не смогли найти. Правда, не очень-то когда искать было. Ребятни успешно покидали в поезд и увезли. Стала Светка жить у дяди Гриши. А потом эта история у ворот комендатуры История, от которой все и потянулось. И вот заикнулись они про елку. Заикнулись, но как после не думали, как головы не ломали, сплошной туман. Новый год на пороге, а им ни один маяк не светит, не показывает, как выйти из этого тумана. И вдруг проблеск, с неожиданной совсем стороны. В тот день они с тёской отправились на базар. Посмотреть, не выносят ли растительное масло домашнего производства. А если выносят, то на деньги продают или на что меняют? Мать Кольки такой наказ дала. Но до базара не добрались, облава. Приятели благоразумно повернули домой. Улица, где они жили, была до войны тихой. Ездили по ней не очень много. Зато сейчас, когда обосновалась немецкая комендатура, легковушки и мотоциклы укатали грязный снег до блеска. Вдоль тротуара Выстроилась шеренга небрежно отесанных столбов. По ним протянулись к комендатуре многочисленные провода. Под карнизом двухэтажного кирпичного здания они сплетались в жгут, уходивший сквозь дыру в стене вовнутрь. В этом здании как раз и помещался до войны Светкин детский дом. Немцы сразу приглядели его под комендатуру. Конечно, она могла бы и в школе расположиться, это в самом центре. Но немцы решили, что там удобнее разместить солдат, охраняющих станцию, паровозное депо и мастерские. Двухэтажный дом новые хозяева поделили так. Наверху все военные начальники с машинистками-телефонистками расселись. Первый этаж отдали под жилье солдатам комендантского взвода. В том же дворе, ближе к Пироговской ограде, стояло еще здание из кирпича, только одноэтажное. В нем прежде жил директор детдома, теперь тут немецкий комендант. Три комнаты сам занял, а в четвертой поселился прислуживающий ему солдат Денчик, как его дядя Гриша называет. Детдом и директорское жилье были до войны обнесены легким штакетником. Немцы поставили вместо него двухметровый сплошной забор и пустили поверху колючую проволоку. У ворот каждую ночь маячил солдат с автоматом в руках и гранатами на поясе. Такие теперь у Пироговых соседи. Колька с самого начала воспринял это соседство с понятной настороженностью, избегая лишний раз проходить мимо комендатуры. Ну а после того, как у них в доме укрылась Светка, он и вообще не ходил бы, да только к матери на станцию или к примеру на базар другой дороги просто-напросто не было. Хочешь не хочешь, а пойдешь сейчас возвращаясь после неудачной вылазки на базар мальчишки еще издали увидели фельдфебеля ганса тот ковырялся в моторе мотоцикла перед воротами комендатуры они перешли на противоположную сторону но прошмыгнуть незаметно мимо немца не удалось о kinder комхир крикнул ганс нас кличит подтолкнул колька локтем теску бородатый нос как прозвали они фельдфебеля Был невысокого роста, да еще и тощий, со спины посмотреть, подросток подростком. Ну а поводом для прозвища послужил кустик рыжих волосинок, которые вились на самом кончике носа. Фельдфебель благоволил к мальчишкам, может потому, что Колькина мать стирала ему белье, а может из-за того, что худосочный Кольша чем-то был похож на его сына, оставленного в далекой Германии. Так, во всяком случае, казалось Гансу. Он сам признался им однажды в этом. «Идите на мне», — повторил фельдфебель уже по-русски. Приятели подошли. «Где можно достать из фестка?» И сделал такое движение, будто белил стенку. «Ферштейн -зи? «Понятно». Ребята молчали. Тогда Ганс, морща от напряжения бородатый нос, более или менее по-русски рассказал, что под Новый год Решено привести в порядок жилище коменданта. Женщины, которых пригонят солдаты, Должны заняться побелкой, вымыть полы, окна. Ферштейнзи? прервался Ганс. «Ферштей, ферштей!» – подбодрил Колька. Из дальнейшего повествования мальчишки уяснили, Что завтра в доме коменданта будут наряжать елку. «Ее уже привезли!» «Вон она, элеганте фрау!» И точно, к торцу дома с пироговской стороны Упруга прислонилась юной деревце. Этакое зеленое чудо, с которым никак не вязались и этот двор, и особенно истоптанный, замызганный снег. Год елька. Хорошо, от души подтвердил Колька. А спросил. Можно подойти? Можно. Ребята, едва не на цыпочках, приблизились к елке. Колька отщипнул несколько хвоинок, растер в пальцах, Втянул в себя смолистый аромат. Как в лесу. И тут его озарило. А что, если сделаем так? Предложил Гансу. Мы тебе и звездку, а ты нам ветку. А? Всего одну, подхватил тезка. Бородатый нос опасливо покосился на окна. Герр-комендант, Как хочешь. Колька махнул рукой другу и пошел со двора. Как хочешь. Халт! крикнул Ганс. «Стой! Будем по твоя! Носи свестка!» «А не обманешь?» Ганс вместо ответа поколотил себя кулаком по тощей груди. «Лады!» – согласился Колька. «Давай ведро!» На задах у городской бани хранилась в глубокой яме загашенная известь. Колькина мать как-то во время субботника, еще до немцев, брала тут ее для побелки школы. Мальчишки с трудом отыскали под снегом горбыли, которыми была прикрыта яма. Разгребли снег, убрали с краю два горбыля, обнаружился шест с привязанным к нему черпаком. Колька ухватился за конец шеста, потянул, не тут-то было. «Дай мне!» – запетушился тезка. Но и ему повезло не больше. Известь покрылась ледяной коркой, и черпак просто-напросто вмерз в нее. Пришлось искать другой шест, дробить лед. Лишь после этого удалось добраться до живого раствора, густого и белого, как сметана. Лишь после этого удалось добраться до живого раствора, густого и белого, как сметана. И необыкновенно тяжелого. Когда наполнили, наконец, ведро и, продев в дужку палку, подняли его, обоих зашатало. — Ой-ой-ой, — выдохнул тезка. Колька приободрил. — А мы с передышкой. Нам чего торопиться-то? Казалось, целую вечность тащились они от бани до комендатуры. Останавливались на отдых раз двадцать, не меньше. У самых ворот их обогнал большой грузовик с кузовом, накрытым брезентом. Фельдфебель выбежал навстречу, вскочил на подножку, принялся показывать шоферу, как развернуть машину во дворе. Ребята поставили ведро, Колька позвал. «Эй, Ганс!» Фельдфебель оглянулся на мгновение, махнул рукой. — Не до вас, мол, теперь. Ждите. — Черт с тобой, подождем! — буркнул тезка, который все не мог отдышаться. Доволокли ведро до крыльца комендантова дома, уселись на ступеньках ждать. Грузовик развернулся задним бортом к погребу, что притулился у забора комендатуры, в том месте, где он примыкал к Пироговскому двору. Погреб был устроен, как и все большие погреба. Над землей выступал только холмик, приваленной дерном крутой крыши, которая сходила перед забором на нет. В самой высокой части холмика располагалась дверь, от нее под землю вели каменные ступеньки. До прихода немцев дедомовские повара набивали каждый весной погреб льдом и хранили здесь в летнюю жару мясо, масло, молоко. Зимой уже он обычно пустовал, потому что для картошки и овощей имелось специальное хранилище. Сейчас мальчишки с недоумением наблюдали за вознейю немцев. Не могли взять в толк, какие продукты собрались те посреди зимы спускать в погреб. Все стало понятным, когда сдернули брезент. Под ним таились винтовки, автоматы, ручные пулеметы, патронные диски, картонные коробки какие-то, деревянные и цинковые плоские ящики. Ганс кликнул солдат, они откинули борта, принялись перетаскивать весь груз вниз. Фельдфебель тоже спустился туда ненадолго, а появившись вновь наверху, стал поторапливать подчиненных. Мальчишки не усидели на крыльце, приблизились к машине, с любопытством разглядывали содержимое кузова. На них никто не обращал внимания. Последним сгружали деревянный барабан с намотанным на него в несколько слоев желтым жгутом. «Пирог, что это?» Дернул Кольку за рука в приятель. Колька и сам не знал, для чего немцам странный жгут. «Ганс, а Ганс?» Окликнул в свою очередь Фельдфебеля. «Для чего эта веревка?» «Веревка?» Переспросил Ганс и тут же перевел на свой язык. «Штрик?» И расхохотался. «Чего ты?» Удивился Колька. Фельдфебель похлопал его по плечу, пояснился с нисходительной важностью. «Верьевка нихт! Das ist бекфорденс шнур!» «Это бекфордов шнур!» «Ага!» – кивнул Колька, хотя ничего не понял. Разгруженная машина, между тем, зафырчала мотором, покатила со двора. Солдаты сбились в кучу, закурили, побрели, лениво переговариваясь к себе. Наконец Ганс освободился. Захлопнув дверь погреба и навесив замок, на полпуда, наверное, замчище, Он прошел к ведру с известью, сунул палец в раствор. м м Алисын Орднунг!» Все в порядке, покивал бородатым носом. «Еще бы не Орднунг!» — подтвердил Кольша с довольной ухмылкой. А Колька воскликнул. «Спрашиваешь!» После этого оба уставились на Ганса с молчаливым ожиданием. Фельдфебель шагнул к елке, постоял возле, раздумывая, потом решился отломил небольшую ветку. — Да ты что! — взбеленился Колька. — Давай вон ту, нижнюю. Смотри, какое ведрище приволокли. Но Ганс сунул ветку Кольше и махнул рукою в сторону ворот. — Шнеллер! Скорей! — Герр-комендант! Я думал, ты человек! — продолжал кипятиться Колька. — А ты? Он был готов от обиды и злости кинуться на Ганса с кулаками. Тезка поспешил увести его. «Сдурел ты, пирог!» выговаривал. «Он тебе как дал бы, а то и стрелить мог!» Но когда вышли за ворота, сам выпростал из длинного рукава грязный кулачок, погрозил отсюда, издали Гансу. Вид у него был такой, словно стоит ему ногою топнуть, и от всего вражьего гнезда останется лишь груда камней. «Смотри, не стал бы немец икать с перепугу!» Поддел угрюма Колька издёвка до приятеля не дошла. Сейчас ему чего икать? Вот завтра я тут дело одно придумал. Скинул перед собой руководителя греки, точно щенячьи лапы, и помчался прочь от комендатуры. Колька поплёлся с опущенной головой следом. Он не принял слов друга всерьёз.